Когда мне исполнилось 11, я вступил в сложный переходный возраст, когда мозг перестраивается, а в теле начинают вырабатываться экзотические химические вещества. Другие мальчики и девочки моего возраста начали встречаться друг с другом, и это усиливало растущее во мне чувство отчуждения. Неужели какая-нибудь девочка захочет встречаться с мальчиком, который не может взять ее за руку и пригласить на танец? Сам не сознавая того – Я позволил мрачным мыслям и негативным чувствам отяготить мой дух. Они появлялись чаще и чаще, особенно поздно ночью, когда я не мог заснуть, или после напряженного дня в школе. Всем знакомо это чувство? Это так страшно. Кажется, что на твоих плечах вся тяжесть мира. Все мы временами переживаем тяжелые моменты. Особенно тяжело, когда бессонница, болезнь или серьезные проблемы делают нас такими уязвимыми. Нет в мире человека, который был бы счастлив на 100%. Мрачное настроение вполне естественно. Оно служит определенной цели. Некоторые психологические исследования утверждают, что негативные мысли заставляют человека более критически взглянуть на свою работу. Такой взгляд полезен, когда вы занимаетесь, к примеру, проверкой счетов, подсчетом налогов или редактированием документов. Пока человек сознает и контролирует свои эмоции, негативные мысли могут принести ему пользу. Но когда эмоции начинают определять характер действий, возникает риск погружения в депрессию и саморазрушение. Негативным эмоциям и чувству депрессии нужно сопротивляться. К счастью, человек может сам определять свое отношение к ним. Заметив появление негативных мыслей, он может, образно выражаясь, нажать кнопку «выкол». Признайте наличие подобных эмоций, осознайте их источник, но сосредоточьтесь на решениях, а не на проблемах. Помню, как на уроке нам показывали рисунок Бога в сверкающих доспехах. Нагрудник праведности, пояс истины, щит веры, меч духа и шлем спасения. Я понял, что истинному христианину необходимы такие доспехи. Я считаю слово Божье мечом, с помощью которого можно победить негативные мысли. Защититесь же щитом веры. Безграничная жизнь. Если тебя одолевают мрачные мысли, не борись в одиночку. Твои проблемы не отяготят тех, кто тебя любит. Они хотят помочь тебе. Если тебе кажется, что ты не можешь им довериться, обратись к профессиональным психологам в школе, на работе или в своей общине. Ты не одинок.